Глава 24. Где Верховная ведьма покидает Китежград, а славный парень Антошка находит службу. Прошу, однако, без обид, мой плащ из волчьей шкуры сшит. Альтернативный вариант из известной народной сказки. И скитя же выезжали караваном. Спервато вазок лишь бета Витольдовны, полученный ею в дар от благодарного купечества, а потом роскошный, золочёный и заметный. За ним, пусть менее золочёный, но размеров немалых, личный Марьяны Францовны. Там уж и вовсе простой, гружённый сундуками да коробками. В нём и слугам место-то нашлось. А уж за вазком и подво дошла. куда сгрузили всё, что в воски не влезло. Этого всего, оказалось к удивлению Речбетовой Тольдовны, не так и мало. И на кое оно. Вы полагаете, мне и вправду необходимо ехать? Поинтересовалась книжнагурцеева, глядя в окошко с немалым интересом. Не то чтобы я и вовсе не приходилась путешествовать, но вот прочие поездки всё уж отличались. Необходимо Ельсбета Витульдовна сидела, слегка обмахивая свистником китежа, который взяла читать, но лишь открыв, скользнув взглядом по заголовкам, притомилась. Мишанька будет недоволен. Пускай. Аглая тихонько вздохнула. Дорогая моя, Ельсбета Витульдовна испытала вдруг при огромное желание велить остановиться выприча лошадей, а то и вовсе отправить этот вот четверык Все цела прекрасный и боевой пони положена на конюшню. И велеть, чтобы подали караковую её лошадёнку странной породы и дурнова подстать хозяйке Норова, а там и юбки подобрать, взлететь в седло, как когда-то. Небося дня не пройдёт, как в мерской газетёнке напишут, что дескать вовси ополоумила верховая ведьма. То ль от избытка силы, то ль от старости. Но поведением своим она дискредитируют или что там ещё писали. Нет, прошли те времена, когда лишь Бета Витольдовна могла позволить себе э такие выход. ныне приходилось считаться и с титулом, и с положением, и потому замолчала она, так и не сказав, чего хотела. А чего, собственно говоря, хотела? Ничего. Вот за ворота выйдут, доберутся до сапонишков, которые подчитай к самым стенам городским подползли, а тамош Ельзбета Витольдновна откроет ведьмину тропу для своего экипажа. А прочее ничего-то им в сапошниках не сделается. А вот силу Аглаи поубавилась. Надо же, и полугода не прошло со свадьбы, а она уже погасла, будто бы подёрнулась пылью, по обыкновениюла. Наверное, всё-таки следовало ему сказать Девочка прикусила губу, накрашенную. И сама-то набелена, напомажана, лицом пудрой укрыта. Румянец этот на щеках не настоящий. И мнится Эльжбете Витоль девне, что именно эти пудры с румянами виноваты. Нет, неправда. Не они, а Но ведь мальчик казался таким искренним и любил-то он, как показалось по-настоящему, с первого взгляда. Ему-то сперва других предлагали, попроще, поспокойней. На Аглаю, у лешбеты Витольдовны собственные планы имелись, но нет, не желал он других. Ирвалась душа, рвалась и вырвалась. Куда, для чего не понять. Надо было спросить. Не желала умолкнуть Аглая и в окно уже глядела с надеждой или всё-таки со страхом. И на что она надеялась? Не на то ли, что княжич Гурцеев, обнаружив исчезновение супруги в дагонку кинется, найдёт, спасёт, вернёт в золотую клетку дома, и не понимает сама, как не понимает и он, что сколько бы просторной клетка ни была, а её останется, а в него ли чудо не живёт, обыкновение ед. Это слово Эльжбета Витульдовна произнесла про себя дважды. силес распробовать нехороший его вкус. А ведь заготовлен её доклад давно уж и про любовь эту ведьмину обманку, и про браки, от которых магам польза шла немалая, а вот ведьмам так наоборот. Про девочек, которых бы предупредить, но разве послушают? Не они, не другие, что выжили, поняли, сбежали от брачных уз, как когда-то сбежала Елищетова Витольдновна. отвернуться, откреститься, скажут, что мол это всё домыслы без доказательной. Покушение на устои, что война не нужна, а мир выгоден. Она и сама поглядела в окошко, газету развернув. Скоро заходние ворота, а там от тракт до пристани, где экипажи и подводы погрузят на баржу. День другой и доберётся Елизабета Витольдвна до Конопени, а там Она пока плохо представляла, что будет там делать. И зачем вовсе едет сама лично, когда можно поручить кому? Может от того, что тоже устала. Китеж большой город, и клетка из него вышла просторная, а силы у Елизаветы Виттольдовны далеко не те. Ну и пускай. Она развернула газету, выбравши статью, которая почудилась ей наименее раздражающей. О чём там А балл в городской ратуше, куда приглашены были, тоска смертная. Парня Стеся нашла в доме. Он сидел на ступеньечках, прижимаясь к каменному парапету, и вид имел одновременно и жалкий, и грозный. Её завидевши, Парень вскочил, выпятил грудь, которая, впрочем, была не тех размеров, чтобы вот так вот безобидно выпячиваться, и сказал: "Здрави будь, матушка ведьма". А после переломился пополам, рукой махнувше, будто мух отгоняя. Или это поклон был? "И тебе тоже доброго дня", осторожно ответила Стася, оглядываясь. Дом был пуст. Даже без появиться на глаза не спешил. Парень распрямился, правда, состарческим кряхтением, обеими руками в поясницу опираясь. Ты кто? задала Стася в общем-то логичный вопрос. Так, незнакомый парень громко икнул. Антошка я. Антон Сталобыцев Астянович. Я же ли по батюшке Савушкин. Ага. Стася отступила на шаг. А тут что делаешь, Антон по батюшке Севастьянович? Ещё на шаг. Мало ли, появилась мыслишка за дверь выйти, да и спрятаться, или вовсе броситься вслед за уехавшими магами. А ты к служить пришёл. Грудь выпителась ещё немного, отчего Антон Севастьянович дугой выгнулся. Кому? Тебе, матушка, видимо. и опять пополам согнулся, правда, на сей раз громко крякнув. Верой и правдой, денно и ночно. Ещё чего не хватало, пробормотала Стася, у которой от прошлого мира остались не самые лучшие воспоминания о подобного рода служении. Вспомнился вдруг Васятка, которого при аптеке одно время грузчиком наняли, и он ещё тоже клялся, что денно и ночно Себя не жалея, коробки таскать будет. Таскать-то таскал, а не коробки, а настойку боярышника на спирту. После чего впадал в пристранное состояние любви к миру, сочитавшейся в нём своей истинно человеческой ленью. Живота своего не жалея, будто подслушав шестскийны мысли, продолжил Антон Севастьянович и носом шмыгнул, верно от избытка эмоций. Не надо мне служить. Стася упёрлась спиной в двери. В голове вертелись аргументы, главным из которых было отсутствие нужной статьи в её скромном бюджете. Телом белым тешить буду. А ты такого предложения, аргументы, которые Стася готова была изложить, вот не надо ей круглосуточного служения с непощиждённым животом в купе. Взяли и исчезли. Антошка же севушкин поскрёб бок и подбородок. Тело его, выглядывавшее из широкого ворот рубахи, белым негляделось, так местами, на которых слой пыли был пожиже, чем на прочих. Тася закрыла глаза. Антошка замер. От собственной лихости сердце прямо трепыхалось. того и гляди из груди выскочит, да треклятая ведьми под самые ноги плюхнется. А она стоит, молчит, то ли лихостью поражённая, то ли влюбившаяся. А что маменька сказывала, что ведьмы страсть до чего влюбчивые. В сказках-то как идёт ведьма по полю, видит молодца славного или там какого королевича и сразу влюбляется. А любовью томимая и вершит всякое разное. Людям покостит, королевичей зачаровывает. Нет бы просто подойти и сказать: "Так моло так". Хотя, если те сказочные, на вроде нынешний, то оно и понятно, арабиют. Знают, что собой не хороши. Вона тощенькая до того, что глядеть без слёз не можно. Ни сисик, ни заду. Хотя где-то богато. Вон рубаха с тонким прошивом, до да запястий жемчужные. Летник расшит богато, с изумрудками. Этой красоты Антошка в жизни не видывал. Может, если ведьму приспокоить, подкормить, то и она не хуже станет. Каша там на молочке да с маслицем, от неё бабы хорошо в теле приправляют. И от пирожков, ежели с простаквашою. творожку да мёду. Антошка точно знает, чем кормить. Пусть только позволит ему. А ведьма молчит и ж глаза прикрыла. От радости, что ли? А то, как иначе? Вона добрый молодец сам явился, желание выразивши, как в книгах пишут, однозначное иного толкования не предполагающее. Она ж не привычная Даже жалко стало. Ничего. Вон в постели все бабы одинаковые, особенно ежель подушками обложить для мягкости. А то что-то подсказывало, что ведьма уж дюже костиста. Так, сказала она, глаза открыв и взглядом ополивши таким, что этот воистину чудесный план, подушки Антошка решил брать пуховые, чтоб совсем уж мягко было, сам собою развеялся. Ты когда в последний раз мылся-то, служилый? Антошка поскрёбся, силясь вспомнить. На той седмице в баню ходил. Понятно. Служить мне не надо, телом точно. И вообще. Погоди. Прервал ведьму голос, донёсшийся будто бы с потолка. Антошка голову задрал и Нет, он про чудеса-то всякие читал. Скатерть там сама бранка, мнилась ещё, что зело в хозяйстве полезיתна она. Это к жены не надо, ежели такая скатерть имеется. Саподи скороходы, метла сама чистка, но ступ человек прозрачный до да под самым потолком мотылялся. И вот что мне с ним делать? поинтересовалась Тася. Обходя по дуге растянувшееся тело несостоявшегося кандидата в любовники, вытянув шею, она попыталась разглядеть, дышит ли несчастный. Подойти, что ли? А если водой плесни. Присоветовал Евдокимов Афанасьевич, воплощаясь под липаренника. И слабый народишка пошёл. А если глобально? Стася тоже подошла. вздохнула. Выглядел паренёк вот аккурат, что восьятка в редкие минуты трезвости своей. И пусть одежонка иная, но одинаково мятая, местами драная и всеместно грязная. Глобально, матушка ведьма. Издеваешься? Привыкай. отрезал ей таким Афанасьевич. Теперь потянуться. Людишек в страхе держать надобно. На. иначе на шею сядут, ноги свисят, а там и на вилы подымут, причём не со злости, но порядка ради. Стася открыла рот и закрыла, здраво рассудив, что местные порядки всяко Евдакимо Афанасьевичу лучше ведамы. И если уж в них принято ведьму на вилы подымать, то Стасе ли с этим спорить? Она вздохнула и стянула с головы шапочку вместе с жемчугами. А тяжёлое. Если совсем туго придётся, то жемчуга и продать можно. И платье это, кажется, тоже немало стоит. И зачем он мне? Она всё же склонилась над телом, которое притворялось недвижимым. Дров наколоть, воды натаскать, прибраться опять же, не гоже ведьме самолично отходы убирать. Произнёс Евдакимов Афанасьевич на редкость занудным тоном. И руки полупрозрачные за спиной сложил. Оно, конечно, на дива дурной хлоб. Но за неимением лучшего я не дурной, отозвался парень, не открывая глаз. И не хлоб, из больных мы. И глаз всё-таки открыл, левый, и столь же поспешно закрыл, вновь вытянул соравнёхонька рученьки на груди сложив. В мелькнуло что-то про белы, но те и близко не были белы. Напротив, руки покрывал толстый слой ни то загара, ни то пыли, ни то и того, и другого. Под отросшими же ногтями виднелись тёмные полоски вида прехарактерного. "Это пока", возразил Евдокимов Афанасиевич. "Пока". Парень всхлипнул. "Вставай, делила Стася, пытаясь пригладить волосы, которые теперь от чего-то торчали дыбом до да во всех стороны. И парень зажмурился и вжался в пол. Вы меня оборотите. В кого? Не знаю. Он задумался и робко спросил. В жабу? А тебе охота? В жабу? Не, не охота. А чего же поинтересовался Евдокимов Афанасьевич человеком быть сложнее? Жаба что? Ни забот, ни хлопот. Сиди себе до да комаров лопай. Ага, голым задом да в холодном болоте, парень открыл оба глаза и снова зажмурился, правда, ненадолго. Не, не хочу в жабу. Тогда вставай. Евдокимов Анасиевич велил это не то чтобы громко, но тоном таким, что и Стася вскочила бы, когда бы уженя стояла. А то и ж пришёл, наследил, разлёгся, будто иных забот нет. Парень поднялся и кое-как рубашонку одёрнул. А ведь совсем молоденький и неустроенный какой-то. Правда, Стася тотчас заткнула голос совести. который требовал парня немедленно устроить и желательно в добрые женские руки. И слушай сюда. Ты пришёл службы искать, верно? Агась. Антошка шмыгнул носом. Считай, что ты её нашёл. Тело твоё нам без надобности, но вот по дому помощь нужна. Отслужишь год и к другой, а там посмотрим. по делам и награды. Ясно. Он кивнул. Видишь? Евдакимов Афанасевич обернулся к Стасе. Всё не так уж плохо. Окормить тонити? Уточнил Антошка, окончательно страх растерявший, и по животу себя похлопал. Пока шёл, то сголодался в конец. Стася же подумала, что не так уж ей работник и нужен, и латки она сама почистить способна. и полы помыть. И за топор знает как браться. Но кто ж её ведьма несчастную послушает?